«Рокет», — заметил важно кот. «Ты, конечно, не помнишь. Опять эти самоуверенности снисходительность. Трех садовников, красивших в королевском саду белые розы в красный цвет». «Конечно, я все помнил. Даже как королева грозила по обыкновению отрубить всем садовникам головы. Площадка была вся в рытвинах и бороздах», — продолжал важно кот. Шарами служили ежи, молотками — фламинго, а воротцами — солдаты, делавшие мостик, когда шла игра. Английская традиция чаепития возникла в конце XVIII века, когда Анна, жена седьмого герцога Бетфордского, вошла в историю, заметив, что испытывает слабость около пяти часов вечера и нуждается в чае с пирогами. для подкрепления духа. Вскоре чаепитие стало таким модным, что высший свет начал баловаться чаем в специальных чайных. Чай сыграл злую шутку с империей. Георг Третий пытался заставить американских колонистов платить налог на чай. И это в результате привело к бостонскому чаепитию, когда группа американцев, переодетых в одеяние диких индейцев, выбросила в море в бостонском порту 342 ящика с чаем. В результате началась война за независимость. И колония уплыла из Британской империи. Я не очень доверяю статистике, но она утверждает, что в среднем англичанин выпивает 1650 чашек чая в год. И не чашкой больше или меньше. Пьет его с утра до поздней ночи, и постоянно держит на огне чайник. Но не чаем, единым жив человек в этой чайной стране. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Карамзин поражался, что англичане, в отличие от русских, жуткие пьянчуги. Корабельный мастер выпил стакана четыре водки, не приметил флага, поставленного на мели для «Предостережение мореплавателей, и капитан увидел беду в ту самую минуту, когда мы были уже в нескольких сожжениях от подводных камней. Или...» Мужчины пьют. Женщины говорят между собой потихоньку и скоро оставляют нас одних. Снимают скатерть, кладут на стол какие-то пестрые салфетки и ставят множество бутылок. «Снова пить!» Тосты, здоровье — это, говорят, весело. По крайней мере, не мне. История английского пьянства уходит в далекую древность. Не забудем, что римляне баловались отменными итальянскими и греческими винами. Отец английской литературы Чосер, сын виноторговца, живший в XIV веке, Пишет о распространенности сухого красного вина, кларета, которая стоила в пабах не больше, чем в стране-производителе, Франции. Народ уважал десертные Мальвазию, тогда ее ввозили с Кипра, теперь с Мадейры, и Вернаш из Флоренции. Джон Гей, автор оперы «Нищих» и поэмы «В честь вина». В 1708 году с нежностью истинного алкаша обрисовывает круг вин из Лузитании, Тенерифе, Пальмы, Ферро, Прованса. Он упоминает шампанские, бургундские и флорентийские вина, старый Рейнвейн, Хок, вина из Лиссабона, Бордо и испанского Аликанте. черта была захватывать колонии разве не для приобщения к божественным напиткам отсутствующим в безвиноградной Англии в 18-19 веках в большом ходу было шерри то бишь херес его пили и пьют и как аперитив и на десерт кстати его начал славить еще фальстав королева виктория во время трапезы любила дуть одно шерри Представляю, как она надиралась. Доктор Сэмэл Джонсон, великий пьяница и жизнелюб, писал. Кларет — это напиток для мальчиков.